Сцена пятая. Пентаполис. Комната во дворце. Входит Симонит, читая письмо. Рыцари встречают его. Рыцари, приветствуем и славим Симонидам! Симонит, мне поручила дочь вам передать, что раньше года... Замуж выходить она не хочет. Тщетно я старался узнать причину этого решения. Причина только ей одно известно. — Рыцари! Нельзя ли ее увидеть? — Симонит! — Невозможно! Она в своих покоях заперлась. Еще двенадцать месяцев она диани хочет верной оставаться и поклялась в том своею честью и при светлыми очами. «Рыцари, хоть тяжело с тобою расставаться, но время нам откланятся тебе, уходят». «Симонит, как ловко я отделался от них». Теперь примусь за дочери послание. Она мне говорит, что выйдет замуж за рыцаря, что одержал победу. Иль блеска дня уж больше не увидит. Я, одобряя, рад ему, но все ж о том ей было неизвестно, как это я приму. Но все равно, не затяну я дело. Вот и он. Притворствовать немного не мешает. Перикл входит. Во всем желаю счастья Симониду. Симонид, таким же я желанием отвечаю. Благодарю за чудную игру, Которой нас пленил ты прошлой ночью. Я никогда еще не тешил слуха, гармонии такой. Меня ты хвалишь по доброте, никак не по заслугам. ты музыке давать бы мог уроки. Мне в пору только быть учеником. Позволь тебя спросить, любезный рыцарь. Как думаешь о дочери моей? Принцесса? Добродетелей палата. Притом она прекрасна? Да, прекрасна, как чудный летний день. В ее глазах и ты достойный рыцарь. Ученицы, она к тебе желает поступить. и должен это к сведению принять. Поверь, я не гожу с учителя. Она не разделяет это мнение. Прочти ее письмо. перекал в сторону. Глазам не верю. В своей любви принцесса признается. То замысел царя на жизнь мою. Громко. О, государь, зачем запутать хочешь Ты рыцаря, сраженного несчастьем, Что к дочери твоей лишь относился С глубоким уважением, О любви и помышлять не смея. Негодяй, ты, дочь мою, к себе приворожил. Клянусь, не заслужил твоих упреков. Я никогда ничем не вызывал ее любви, И гнев напрасен твой. Предатель! О, Жаш. Предатель? Да, предатель. Лишь пред царем склоняю я главу. Другому отомстил бы за обиду. Мне нравится его неустрашимость. И помыслы, и действия мои полны благородства и отваги. Во имя чести прибыл я сюда. Не для того, чтоб стать бунтовщиком. Кто с этим не согласен, бойся мести. Я докажу мечом, что тот враг чести, Симонит. От дочери я разъяснений жду. Входит Таиса, Перикл. Прекрасно ты и верно правду любишь. Разгневан твой отец. Ему поведай, что о любви ни словом, ни письмом тебе не намекал я никогда. Таиса, будь это правда, в чем же тут беда? Меня не оскорбил бы ты участием, Когда его я почитаю счастьем? Симонит, какое своеволие в сторону! От души я рад тому громко. Смирить тебя сумею, Покорности я выучу тебя, За иноземца выйти собралась ты. Не получив согласия моего в сторону, А этот незнакомец, я уверен, Мне по рожденью равен. Громко вам обоим Даю совет не слишком зазнаваться. Коль подчиниться мне вы не хотите я сделаю вас мужем и женой Приблизьтесь. вы союз должны скрепить пожатием рук и нежным поцелуем соединяя вас надежды ваши разрушил я и к довершению бед вас Обвенчать сдаю теперь обед. Желаю счастья. Что ж, вы, Таиса Периклу? Я счастлива, клюбишь ты меня. Перикл, люблю, как жизнь, как кровь, что в жилах льется, Симонит согласный вывенчаться, Оба, Государь, согласный, если так тебе угодно, Симонит, скорее свадьбу надо нам сыграть, Затем, как только можно, и в кровать.